Глава первая. Открывая дверь сверхъестественному. Весна подходила к концу, и в воздухе уже витало лето, когда в одно ничем не примечательное воскресенье в июне 2007 года жизнь Анны Уильямс изменилась навсегда. Застекленные двери гостиной, выходившие в сад, были широко открыты, и тюлевые занавески плавно колыхались на ветру, приносившим в комнату цветочные ароматы. Анна сидела и читала в ярком солнечном свете. Она слышала птичье пение, отдаленный детский смех и игривые всплески воды из соседского бассейна. Двенадцатилетний сын Анны склонился над книгой на диване, а одиннадцатилетняя дочь пела в комнате на втором этаже. Психотерапевт по образованию, Анна работала менеджером и была членом совета в крупном психиатрическом институте в Амстердаме, ежегодный доход которого превышал 10 миллионов евро. Она частенько по выходным читала профессиональную литературу и в тот день устроилась в своем красном кожаном кресле с журналом по психиатрии. Анна не представляла, что эта комната, которая любому показалась бы образцом домашней идиллии, очень скоро станет средоточием кошмара. Анна почувствовала легкий дискомфорт, мешавший ей сосредоточиться на чтении статьи. Она отложила журнал и внезапно подумала, куда же запропастился муж. Он ушел из дома ранним утром, когда она принимала душ. Ничего не сказав ей, он просто-напросто исчез. Дети сказали, что папа попрощался с ними и обнял по очереди, а затем ушел. Анна звонила ему на мобильник много раз, но он не отвечал. Она попробовала еще раз, опять без ответа. Что-то было явно не в порядке. В 15.30 зазвонил дверной колокольчик, и Анна, открыв дверь, увидела на пороге двух полисменов. — Вы миссис Уильямс? — спросил один из них. Получив утвердительный ответ, полисмены попросили разрешения войти в дом для разговора. Озадаченная и смущенная, она впустила их. И они сообщили ей новость. Тем утром ее муж спрыгнул с крыши одного из самых высоких небоскребов города. Неудивительно, что он не выжил. Анна и двое ее детей сидели в шоке и не могли поверить в случившееся. Дыхание у Анны перехватило, и она стала судорожно хватать ртом воздух и дрожать всем телом. В тот момент время словно застыло, пока ее дети сидели, скованные шоком, Анна ради них пыталась скрыть свою боль и потрясение. Внезапно ей словно иглой пронзило голову, и в тот же миг она почувствовала глубокую, тянущую боль в животе. Ее шея и плечи окостенели, пока разум лихорадочно метался между мыслями. Гормоны стресса подчинили ее. Анна находилась в режиме выживания. Как действуют гормоны стресса? С научной точки зрения, жить в состоянии стресса означает выживать. Когда мы попадаем в стрессовые обстоятельства, каким-либо образом угрожающие нам исход, который мы не в состоянии предвидеть или контролировать, в действие вступает отдел автономной нервной системы, называемый симпатическим, и тело мобилизует огромное количество энергии в ответ на раздражитель. На физиологическом уровне тело автоматически подключается к ресурсам, необходимым ему, чтобы справиться с текущей опасностью. Зрачки расширяются, чтобы мы лучше видели. Частота сердечных сокращений и дыхания возрастает, чтобы мы могли бегать, бороться или прятаться. В кровь выделяется больше глюкозы, чтобы наши клетки получали достаточной энергии. И наш кровоток переходит в экстремальный режим, перекачивая кровь между органами, чтобы мы могли двигаться максимально быстро. Иммунная система резко разгоняется, а затем замедляется, когда адреналин и кортизол наполняют мускулы, давая нам энергию, чтобы спасаться от причины стресса бегством или борьбой. Кровоток перемещается от нашего рационального переднего мозга в область заднего мозга, чтобы мы меньше занимались творческим обдумыванием, а вместо этого больше полагались на инстинкты для скорейшей реакции. В случае с Анной стрессовая новость о самоубийстве мужа бросила ее мозг и тело в такое состояние выживания. Всякий организм может переносить кратковременные неблагоприятные условия, позволяя нам бороться, прятаться или убегать от надвигающейся опасности. Все мы приспособлены к сопротивлению благодаря кратковременным вспышкам стресса. Когда событие заканчивается, в обычных условиях тело приходит в баланс за несколько часов, повышая свои энергетические уровни и восстанавливая жизненные ресурсы. Но никакой природный организм не в состоянии выносить жизнь в аварийном режиме длительный период времени. Благодаря крупному мозгу человеческие существа могут размышлять о своих проблемах, пересматривать прошлое и даже предсказывать наиболее негативные события будущего, тем самым задействуя каскады стрессовых гормонов одной только силой мысли. Мы можем напрочь вывести из строя мозг и тело, размышляя о чем-то из своего прошлого или стремясь подчинить себе непредсказуемое будущее. Снова и снова Анна мысленно возвращалась к тому ужасному дню, Чего она не сознавала, это что ее тело не видело разницы между действительным событием, приведшим к стрессу, и воспоминанием о нем, вызывавшим те же самые эмоции. Анна вырабатывала ту же химию в своем мозге и теле, как если бы это событие происходило снова и снова. То есть ее мозг постоянно обновлял произошедшее, а тело перерабатывало те же эмоции с прошлого по сотни раз в день. Возвращаясь к этому переживанию, Анна ненамеренно привязывала свой мозг и тело к прошлому. Эмоции представляют собой химическую реакцию на прошлый опыт. Когда наши органы чувств регистрируют поступающую из внешней среды информацию, кластеры нейронов организуются в сети. Когда они срастаются в паттерн, мозг вырабатывает химическое вещество, которое расходится по всему телу. Это химическое вещество и есть эмоция – Мы лучше воссоздаем в памяти произошедшее, когда можем припомнить, что чувствовали при этом. Чем выше эмоциональная составляющая того или иного события, хорошего или плохого, тем сильнее меняется наш внутренний химический баланс. Когда мы замечаем значительные изменения внутри себя, мозг обращает внимание на их внешнюю причину и фиксирует внешний опыт. Это мы называем воспоминанием. Так событие может закрепиться в мозге, и сцена воспоминания застрянет во времени в нашем сером веществе. Именно это случилось с Анной. Сочетание отдельных людей или объектов в конкретном времени и месте из этого стрессового опыта выстраивается нашей нейронной структурой в виде голографического образа. Так мы создаем долговременные воспоминания. Опыт становится впечатанным в нейронную сеть, а соответствующая ему эмоция хранится в теле. Так наше прошлое переходит в нашу биологию. Другими словами, когда мы переживаем травмирующие события нашим мыслям свойственно неврологически циркулировать в рамках этого опыта, а чувствам оставаться на химическом уровне в пределах эмоций от этого события, так что все наше бытие... То, как мы думаем и чувствуем, оказывается биологически привязано к прошлому. Вы можете представить, какую смесь негатива ощущала Анна. Жестокое разочарование, боль, скорбь, чувство вины, стыд, отчаяние, гнев, ненависть, фрустрацию, отвержение, шок, страх, панику, тревогу, потрясение, тоску, бессилие, одиночество, безверие и предательство. И ни одна из эмоций не уходила. По мере того, как Анна прокручивала в голове свою жизнь снова и снова в рамках эмоций прошлого, она страдала все больше и больше, поскольку она не могла заставить себя думать позитивнее, чем ощущала себя, и поскольку эмоции — это запись прошлого, женщина мыслила в рамках прошлого, и день ото дня ей становилось хуже. Как психотерапевт она могла рационально и интеллектуально объяснить происходящее, однако эти выводы не помогали ей выйти за пределы страданий. Люди начали относиться к ней как к женщине, потерявшей мужа, и это стало ее новой самоидентификацией. Она связывала свои воспоминания и чувства с причиной нынешнего состояния. Когда ее спрашивали, почему она чувствует себя так плохо, Анна рассказывала об этом самоубийстве, каждый раз возобновляя боль, тоску и страдания. Тем самым Анна подпитывала одни и те же схемы в своем мозге и воспроизводила те же самые эмоции, все надежнее закрепляясь в прошлом. Каждый день она думала, действовала и чувствовала так, словно прошлое все еще было здесь. А поскольку мысли, действия и чувства определяют нашу личность, Личность Анны оказалась полностью состоящей из прошлого. С биологической точки зрения, постоянно пересказывая историю самоубийства своего мужа, Анна буквально не могла выйти за пределы произошедшего. Порочный круг начинается. Анна не могла больше работать, и ей пришлось взять отпуск за свой счет. В это время она выяснила, что ее муж, бывший успешным адвокатом, наломал дров в их личных финансах. Она должна была выплачивать значительные суммы, о которых знала и раньше, но у нее не было денег. Неудивительно, что на эмоциональном, психологическом и ментальном уровнях стресс стал увеличиваться. Разум Анны метался по кругу, постоянно пытаясь найти ответы на вопросы. «Как я смогу заботиться о детях? Как мы все сможем справиться с этой травмой в будущем, и как это отразится на нашей жизни? Почему муж ушел из дома, не попрощавшись со мной? Как я могла не знать, что он настолько несчастлив? Была ли я плохой женой? Как он мог оставить меня с двумя маленькими детьми, как я смогу воспитать их одна?» Затем в ее мысли стали пробираться суждения, Он не должен был совершать самоубийство и оставлять меня без денег. Что за трус! Как он посмел оставить детей без отца? Он не оставил записки ни детям, ни мне. Я ненавижу его за то, что он даже не оставил записки. Что за мерзавец оставил меня одну с детьми? Хотя бы задумался, чем нам это грозит? Все эти мысли вызывали сильный эмоциональный заряд, в свою очередь воздействовавший на ее тело. Девять месяцев спустя, 21 марта 2008 года, Анна проснулась парализованной ниже пояса. Уже через несколько часов она лежала в больничной палате, рядом стояло кресло-каталка. Ей диагностировали неврит – воспаление периферических нервов. После нескольких обследований врачи не смогли обнаружить каких-либо структурных изменений, поэтому стали говорить об аутоиммунном сбое. Иммунная система атаковала нервные клетки в районе поясницы, разрушив их защитный слой и тем самым вызвав паралич обеих ног. Она не могла сдерживать мочи и спускание, с трудом контролировала кишечник и совсем не чувствовала обездвиженных ног. Когда симпатическая нервная система с ее реакцией «бей» или «беги» вследствие хронического стресса постоянно активна, Тело использует все свои энергоресурсы для борьбы с угрозой из внешней среды. Поэтому во внутренней среде не остается энергии для роста и восстановления, что отражается и на иммунной системе. Так, из-за постоянно возобновляемого внутреннего конфликта иммунная система Анны атаковала ее тело. Женщина добилась того, что ее боли и страдания, эмоционально прокручиваемые в уме, проявились на физическом уровне. Коротко говоря, Анна не могла двигать своим телом потому, что не двигалась вперед в своей жизни. Она застряла в прошлом. Следующие шесть недель Анну лечили большими дозами дексаметазона и других кортикостероидов, вводимыми внутривенно для снижения воспаления. Из-за дополнительного стресса и особенностей лекарственных препаратов, имеющих свойство ослаблять иммунную систему, Присоединилась агрессивная бактериальная инфекция, с которой врачи боролись большими дозами антибиотиков. Два месяца спустя Анну так и не выписали из больницы, и она могла ходить только при помощи ходунков и костылей. Она по-прежнему не чувствовала левой ноги, и ей было очень трудно стоять. Передвигалась она с трудом. Хотя кишечник она контролировала чуть лучше, чем раньше, мочеиспускание оставалось непроизвольным. Вы можете себе представить, как вся эта ситуация усугубляла и без того тяжелый стресс Анны. Ее муж покончил с собой, она не могла больше работать, чтобы обеспечивать себя и детей. У нее были серьезные финансовые проблемы, и она находилась, частично парализованная, в больнице уже третий месяц. Наконец к ней приехала мама. Анна была искалечена эмоционально, ментально и физически, и хотя ее лечили лучшие врачи новейшими медикаментами в хорошей больнице, ей не становилось лучше. К 2009, два года спустя после смерти мужа, ей поставили диагноз «клиническая депрессия», и тогда она стала принимать еще больше лекарств. Как следствие, настроение Анны скакало по широкой дуге, и она ощущала гнев, скорбь, боль, фрустрацию, страх и ненависть. Поскольку эти эмоции влияли на ее поведение, Анна стала вести себя иррационально. Сперва она скандалила почти со всеми, кроме своих детей, но затем у нее начались конфликты с младшей дочерью. Темная ночь души Тем временем состояние Анны стало осложняться новыми проблемами, и ее существование стало еще более невыносимым. Слизистая оболочка ее рта стала покрываться язвами, распространившимися на глотку и пищевод вследствие очередного аутоиммунного заболевания под названием эрозивный красный плоский лишай. Теперь помимо таблеток ей пришлось применять кортикостероидную мазь, Из-за всех этих медикаментов у Анны перестала вырабатываться слюна. Она не могла есть твердые продукты, и у нее пропал аппетит. Анна жила под воздействием всех трех типов стресса – физического, химического и эмоционального – одновременно. В 2010 году Анна вступила в нездоровые отношения с мужчиной, который травмировал ее и детей оскорблениями, принуждением и постоянными угрозами. Она растратила все свои деньги и потеряла работу, а вместе с этим и чувство безопасности. Ей пришлось продать дом и переехать к своему проблемному приятелю. Уровень стресса продолжал неуклонно расти. Язвы стали распространяться и на другие слизистые оболочки, включая вагину и анус. Ее иммунная система отказала полностью, и теперь у женщины было несколько кожных заболеваний, аллергия на еду и проблемы с весом. Затем у нее начались проблемы с глотанием и развелась изжога. И врачи назначили ей новые медикаменты. В октябре Анна решила работать надомным психотерапевтом и начала принимать пациентов. Она могла проводить только два сеанса в день, с утра, когда дети уходили в школу, три раза в неделю. После полудня она бывала такой измотанной морально и физически, что лежала на кровати до возвращения детей из школы. Она пыталась уделять им вниманием, насколько хватало сил, но была очень слаба и не выходила из дома. Анна почти ни с кем не общалась, у нее совсем не было социальной жизни. Обстоятельства жизни и состояние тела постоянно напоминали ей о том, как все плохо. Она реагировала автоматически на все и всех. Ее мысли были хаотичными, и она не могла сконцентрироваться. У нее больше не было ни сил, ни энергии, чтобы жить дальше». Часто из-за перенапряжения ее сердечный ритм превышал 200 ударов в минуту. Она постоянно потела и дышала с трудом, а грудную клетку то и дело пронизывала жуткая боль. Анна проходила через самую темную ночь души. Внезапно ей стало понятно, почему муж покончил с собой. Она больше не была уверена, что может выносить все это, и стала думать о самоубийстве. Она считала, что хуже, чем сейчас, быть уже не может. Но она ошибалась. В январе 2011 года врачи обнаружили у Анны опухоль около входа в желудок и диагностировали рак пищевода. Естественно, что эта новость увеличила уровень стресса Анны. Врачи предлагали ей жесткий курс химиотерапии. Никто не интересовался ее эмоциональным или ментальным стрессом. Врачи лечили только ее физические симптомы, но стрессовая реакция Анны включилась на полную, и выключить ее было нечем. Поразительно, что подобное происходит сплошь и рядом. Из-за шока или травмы человек так и не может преодолеть негативные эмоции, и его здоровье попадает под удар, а вместе с ним и вся жизнь Если зависимость – это то, что, как нам кажется, невозможно преодолеть, тогда, объективно говоря, такие люди, как Анна, становятся зависимыми от тех же самых стрессовых эмоций, которые делают их больными. Всплеск адреналина и другие гормоны стресса возбуждает их мозг и тело, вызывая приток энергии. Со временем у них вырабатывается зависимость от такого буйства гормонов, и тогда они используют людей и ситуации, закрепляя свою привязанность к такому эмоциональному состоянию, просто чтобы снова ощутить это возбуждение. Анна использовала свои стрессовые ситуации для воссоздания такого притока энергии и, сама того не осознавая, сделалась эмоционально зависимой от жизни, которую ненавидела. Наука говорит нам, что хронический долговременный стресс давит на генетические кнопки, запускающие всевозможные заболевания. Так что, когда Анна запускала стрессовую реакцию, думая о своих проблемах и прошлом, ее мысли делали ее больной. А поскольку гормоны стресса такие мощные, она сделалась зависимой от мыслей, от которых ей становилось так плохо». Анна согласилась начать химиотерапию, но после первого курса была разбита эмоционально и ментально. Однажды днем, когда дети были в школе, Анна уселась на пол и зарыдала. Она, наконец, достигла дна. Она поняла, что если будет продолжать так дальше, ее надолго не хватит, и дети останутся сиротами. Анна начала молиться о помощи. Она знала в душе, что нужно что-то изменить. Со всей возможной искренностью и смирением она просила направить ее, дать поддержку и указать выход, обещая, что, если ее молитвы будут услышаны, она будет благодарна каждый день до конца своей жизни и станет помогать другим. Поворотная точка Анны Решение измениться стало началом пути Анны к исцелению. Первым делом она отказалась от всех медикаментов, прописанных для лечения физических заболеваний, хотя продолжила прием антидепрессантов. Она не говорила врачам и медсестрам, что не собирается возвращаться в больницу для дальнейшего лечения. Она просто больше не появилась там, и никто даже не позвонил ей, чтобы спросить, что случилось. Только семейный врач выразил Анне свою озабоченность. В тот холодный зимний день в феврале 2011 года, когда Анна сидела на полу в слезах и молила о помощи, она сделала выбор, твердо намереваясь изменить себя и свою жизнь, и амплитуда этого решения принесла с собой энергию, позволившую ее телу дать ответ разуму. Именно это решение измениться побудило ее арендовать дом для себя и детей и прекратить деструктивные отношения со своим приятелем. В тот момент произошло ее новое самоопределение. Она поняла, что должна начать все сначала. Впервые я увидел Анну через месяц после этого. Один из немногих друзей, оставшихся у нее, зарезервировал для Анны место на моей вечерней пятничной лекции. Друг Анны предложил, если ей понравится эта лекция, она сможет остаться на полный двухдневный семинар на выходных. И Анна согласилась попробовать. Когда я впервые увидел ее, она сидела в лекционном зале, полном слушателей слева от крайнего прохода, ее костыли были прислонены к стене. Как обычно, тем вечером я говорил о том, как наши мысли и чувства влияют на тело и жизнь. Я рассказывал, как химические продукты стресса могут вызывать заболевания, и затронул такие темы, как нейропластичность, психонейроиммунология, эпигенетика, нейроэндокринология и даже квантовая физика. В этой книге я уделю внимание всем этим темам, но пока будет достаточно знать, что новейшие исследования в этих направлениях науки указывают на силу возможностей. Тем вечером Анна, проникнутая воодушевлением, думала, что если она сама создала себе жизнь, которая теперь была у нее, включая паралич, депрессию, ослабленную иммунную систему, язвы и даже рак... Тогда, может быть, она сумеет убрать все это из своей жизни с той же страстью, с которой и привнесла. И с этим новым пониманием Анна решила исцелиться. Сразу же после двухдневного семинара на выходных она начала медитировать дважды в день. Конечно, поначалу сидеть и выполнять медитации было трудно. Ей пришлось преодолеть множество сомнений, и бывали дни, когда она не чувствовала себя достаточно хорошо ментально или физически, но все равно выполняла медитации. Ее также преследовал страх. Когда семейный врач узнал, что Анна перестала принимать прописанные медикаменты, он сказал, что ее поведение наивно и глупо, и ей станет только хуже, а затем она умрет. «Представьте, каково это!» «Услышать такое от человека, имеющего в ваших глазах авторитет!» И, несмотря на это, Анна выполняла медитации каждый день и начала преодолевать свои страхи. Часто она испытывала финансовые трудности, связанные с нуждами детей, а также различные физические ограничения, и, тем не менее, никогда не ссылалась на эти проблемы, чтобы прекратить свою внутреннюю работу. В тот год Анна посетила еще четыре моих семинара. Погружаясь вглубь себя и изменяя свои бессознательные мысли, автоматические привычки и рефлексивные эмоциональные состояния, что было жестко закреплено в ее мозге и теле, Анна была более настроена поверить в новое будущее, нежели чем продолжать цепляться за прошлое. Она использовала медитации, сочетая ясное намерение с возвышенными эмоциями, чтобы изменить свое состояние бытия и обрести новое будущее. Каждый день Анна жаждала изменений. Она решила, что не прекратит медитации до тех пор, пока все ее бытие не наполнится любовью к жизни. Для материалиста, определяющего реальность через органы чувств, Анна, конечно же, не имела разумной причины любить жизнь. Она была в депрессии, вдовевшая мать-одиночка, увязшая в долгах и не имевшая настоящей работы. У нее был рак, паралич и язвы слизистых оболочек. Ее жизненная ситуация была плачевной, у нее не было партнера, который помогал бы ей или других источников поддержки, а ведь ей нужно было заботиться о детях. Но медитации помогли Анне усвоить, что она может научить свое тело через эмоции, каким будет ощущаться ее будущее, невзирая на имевший место опыт. Ее тело, как бессознательный разум не видела разницы между реальными событиями и теми, которые она представляла и эмоционально приветствовала. Она также знала, благодаря пониманию эпигенетики, что возвышенные эмоции, такие как любовь, радость, благодарность, вдохновение, сострадание, могут подавать сигналы генам, чтобы те вырабатывали здоровые белки, влияющие на структуру и функции тела. Она полностью приняла, что если химические продукты стресса, циркулирующие по ее телу, запускают нездоровые гены, то через полное принятие возвышенных эмоций со страстностью, превышающей стрессовые эмоции, она может запустить новые гены и изменить свое здоровье. В течение года ее здоровье не сильно изменилось, но она продолжала выполнять медитации. На самом деле она выполняла все медитации, разработанные мной для студентов. Она понимала, что ее текущее состояние здоровья формировалось в течение нескольких лет, поэтому потребуется некоторое время, чтобы пересоздать его во что-то новое. Так что она продолжала работать, стремясь к осознанности мыслей, поведения и эмоций, и не позволяя ничему ускользнуть от внимания». По прошествии первого года Анна заметила, что ее ментальное и эмоциональное состояние медленно начинает улучшаться. Женщина отвыкала быть прежней собой, вместо этого создавая себя новую. Анна посещала мои семинары и знала, что ей нужно вернуть свою автономную нервную систему к балансу, поскольку А.Х.С. — Контролирует все автоматические функции, действующие за пределом сознательного внимания разума. Пищеварение, абсорбция, уровень сахара в крови, температура тела, гормональная секреция, сердечный ритм и так далее. Единственный способ проникнуть в операционную систему и повлиять на AHC – это изменить свое внутреннее состояние. Так что Анна начинала каждую медитацию с благословения энергоцентров. Этими особыми областями тела управляет AHC. Как я отметил в введении, каждый центр имеет свою энергию или чистоту, выделяя особую информацию или обладая своим сознанием, свои железы, гормоны, химию, свой собственный мини а значит и разум. Каждый центр испытывает влияние подсознательного мозга, расположенного под нашим рассудочным мозгом. Анна научилась изменять мозговые волны, чтобы входить в операционную систему AHC, расположенную в среднем мозге, и перепрограммировать каждый центр на работу в более гармоничном режиме. Ежедневно она направляла внимание, сосредоточенно и страстно, на каждую область своего тела, а также на пространство вокруг каждого центра, благословляя их на лучшее здоровье и благо. Медленно, но верно, она начала влиять на свое здоровье, перепрограммируя автономную нервную систему и приводя ее к сбалансированному состоянию. Анна... Также выучила особую дыхательную технику, позволяющую высвобождать хранящуюся в теле эмоциональную энергию, когда наши мысли и чувства идут в одном направлении. Путем постоянного удержания мыслей она создавала те же самые чувства, а затем, ощущая эти знакомые эмоции, прокручивала в голове те же самые связанные с ними мысли она усвоила, что стрессовые эмоции хранятся в ее теле, и она может использовать дыхательную технику, чтобы высвободить эту энергию и избавиться от своего прошлого. Поэтому каждый день она выполняла дыхательную процедуру с интенсивностью, превышающей ее привязанность к эмоциям прошлого, и ей становилось все лучше и лучше. Научившись перемещать энергию, хранящуюся в ее теле, она принялась перестраивать его под новый разум, приемля сконцентрированные в сердце эмоции своего будущего до того, как оно наступит. Поскольку Анна также изучила модель эпигенетики, которую я преподаю на семинарах и лекциях, оно усвоила, что гены не создают болезнь. Напротив, среда подает сигнал гену для создания болезни. Анна поняла, что каждый день, проживая эмоции своего прошлого, она выбирала и направляла те же самые гены, которые вызывали плохое состояние ее здоровья. Если бы вместо этого она смогла воплотить эмоции своей будущей жизни, приемля их до того, как случится реальный опыт, она бы тем самым изменила генетическую экспрессию и фактически свое тело, биологически привязанное к ее новой жизни». Анна освоила дополнительную медитацию, направляя внимание на центральную часть грудной клетки и активируя АХС возвышенными эмоциями, чтобы вызвать и удерживать наиболее эффективный сердечный ритм, который мы называем ритмом когерентного сердца, о чем я расскажу подробнее в дальнейшем. Женщина усвоила, что когда она испытывала неприязнь, нетерпение, фрустрацию, гнев и ненависть, Эти состояния запускали реакцию на стресс и вызывали некогерентный, беспорядочный сердечный ритм. Анна поняла, что, научившись удерживать это новое состояние сердечной концентрации, подобно тому, как прежде, негатив, со временем она сможет испытывать новые эмоции более полно и глубоко. Конечно, требовались немалые усилия, чтобы заменить гнев, страх и неприязнь на радость, любовь, благодарность и свободу, однако она никогда не сдавалась. Анна знала, что возвышенные эмоции высвободят более тысячи различных химических веществ, которые восстановят ее тело, и она шла к этому. Далее Анна освоила разработанную мной медитацию в ходьбе. Вместо того, чтобы сидеть, она начинала практиковать стоя с закрытыми глазами. И так, стоя, Анна входила в медитативное состояние, которое, как она знала, изменит ее бытие, и затем, пребывая в этом состоянии, открывала глаза и начинала ходить в качестве будущей себя. Делая так, она прививала себе привычку к новым мыслям, действиям и чувствам. Созданное ей скоро должно было стать ее новой личностью. Она ни за что не хотела возвращаться к бессознательности и прежней себе. Благодаря всей этой работе она заметила, что ее образ мыслей изменился. Она больше не подпитывала прежние схемы в своем мозге, поэтому они перестали срастаться и начали разваливаться. В результате женщина перестала думать по-старому. Эмоционально она начала испытывать проблески благодарности и удовольствия от жизни впервые за эти годы. В своих медитациях она каждый день покоряла один за другим различные аспекты своего тела и разума. Анна достигла состояния покоя и стала гораздо менее привязанной к эмоциям, получаемым от гормонов стресса. Она даже начала снова испытывать любовь, и она продолжала двигаться дальше, каждый день преодолевая, преодолевая и преодолевая препятствия на своем пути, чтобы стать кем-то другим. Анна хватается за возможность. В мае 2012 года Анна посетила один из моих четырехдневных прогрессивных семинаров в Нью-Йорке. На третий день во время последней из четырех медитаций она полностью раскрепостилась и освободилась. Впервые с тех пор, как начала медитировать, она обнаружила себя плывущей в бесконечном черном пространстве, создавая что «сознает себя». Анна вышла за пределы памяти о том, кем была и стала чистым сознанием, полностью свободным от тела, связей с материальным миром и линейного времени. Она почувствовала себя настолько свободной, что уже не волновалась о состоянии своего здоровья. Она почувствовала себя настолько неограниченной, что не могла определить свою настоящую личность. Она почувствовала себя настолько возвышенной, что больше не была связана со своим прошлым. В этом состоянии у Анны не было проблем, она оставила боль позади и впервые была полностью свободна. Анна не имела ни имени, ни пола, ни болезни, ни культурного статуса, ни профессии. Она была за пределом пространства и времени. Она подключилась к информационному пространству, называемому квантовым полем, где существуют все возможности. Внезапно она увидела себя в совершенно новом будущем, стоящей на большой сцене с микрофона в руке, рассказывающей людям историю своего исцеления. Она не воображала, не визуализировала эту сцену. Это было так, словно она скачала информацию, взглянула на совершенно другую женщину в новой реальности. Этот внутренний мир оказался для нее гораздо более реальным, чем внешний, и она переживала полный чувственный опыт не задействуя своих чувств. В тот момент, когда Анна пережила опыт новой жизни в медитации, взрыв радости и света сошел на ее тело, и она испытала освобождение на глубоком подсознательном уровне. Она ощутила, что была чем-то или кем-то большим, гораздо более великим, чем ее физическое тело. В этом состоянии интенсивной радости она испытывала восторг и такую огромную благодарность, что начала смеяться. В тот момент Анна знала, что с ней все будет хорошо. С тех пор она развела в себе столько доверия, радости, любви и благодарности, что ее медитации стали проходить все легче и легче, и она стала погружаться гораздо глубже. Когда Анна освободилась от прошлого, она почувствовала, как эта новая энергия открывает ее сердце все больше и больше. Она уже не смотрела на свои медитации как на каждодневную обязанность, а ожидала их с нетерпением. Это стало ее способом жизни. Работа превратилась в привычку. К ней вернулась энергия и жизненная сила. Она перестала принимать антидепрессанты. Ее образ мыслей полностью изменился, и чувства стали другими. Она ощущала себя в новом состоянии бытия, и ее поведение радикально отличалось от прежнего. За тот год здоровье и жизнь Анны потрясающе улучшились. В следующем году она посетила еще несколько мероприятий. Будучи связанной с нашей работой, Анна стала развивать отношения с новыми участниками нашего сообщества и получать все больше и больше поддержки в своем следовании по пути к здоровой жизни. Как бывает со многими из наших студентов, иногда ей было трудно не поддаться искушению шагнуть назад к старым программам и образу мыслей, чувств и действий, когда она возвращалась домой после семинаров. Но при всем этом она продолжала выполнять медитации каждый день. В сентябре 2013 года в больнице Анне провели всестороннее обследование с множеством различных тестов. Год и девять месяцев спустя, после того, как у нее диагностировали онкологию, и через шесть лет после самоубийства мужа Анна полностью излечилась от рака, и опухоль в ее пищеводе исчезла. В анализах крови не обнаружили следов рака. Слизистые оболочки пищевода, вагины и ануса полностью восстановились. Оставалось только несколько второстепенных проблем. Слизистые оболочки во рту все еще имели красноватый оттенок, хотя язвы уже прошли, и из-за медикаментов для лечения язв у нее по-прежнему не вырабатывалась слюна. Анна стала новой личностью, новым здоровым человеком. Болезнь существовала в старой личности. Думая, действуя и чувствуя по-другому, Анна пересоздала себя заново. В определенном смысле она родилась заново. В декабре 2013 года Анна пришла на мероприятие в Барселоне со своим другом, познакомившим ее с моей работой. Услышав, как я рассказываю участникам сообщества о замечательном исцелении одного из наших студентов, Анна решила, что мне пора узнать ее историю. Она записала ее и передала моему личному помощнику. Как и многие письма, которые я получаю от студентов, оно начиналось словами, «Вы в это не поверите!» На следующий день я обратился к Анне с просьбой выйти на сцену и поделиться своей историей с людьми. И вот она стояла на сцене полтора года спустя после видения посетившего ее во время медитации в Нью-Йорке, о котором я не знал, и разговаривала с людьми о своем пути к исцелению. После этого события в Барселоне Анна почувствовала вдохновение и решила работать дальше, чтобы восстановить микрофлору во рту. Примерно через полгода я читал лекцию в Лондоне, на которой была Анна. Я подробно говорил об эпигенетике, и внезапно Анну озарила. «Я излечилась от всех этих заболеваний, даже от рака, и должна дать сигнал генам, чтобы у меня во рту вырабатывалась слюна». Еще через несколько месяцев во время очередного семинара в 2014 году Анна неожиданно почувствовала, как ее рот наполняется слюной. С тех пор слезистые оболочки Анны пришли в норму, и язвы больше никогда не возникали. Сегодня Анна здоровая, полная, жизнесчастливая и стабильная личность с очень проницательным и ясным разумом. В духовном плане Анна так выросла, что в своих медитациях достигла очень больших глубин, и она испытала множество мистических переживаний. Она живет жизнью, полной созидания любви и радости. Она стала одним из моих корпоративных инструкторов, регулярно выполняющих работу для различных организаций. В 2016 году она основала успешный психиатрический институт, в котором работают более 20 практикующих специалистов. Она обрела финансовую независимость и зарабатывает достаточно, чтобы жить по своему вкусу. Она путешествует по миру, посещает прекрасные места и знакомится с замечательными людьми. Она очень счастлива в личной жизни, и у нее появилось много новых друзей. Если вы спросите Анну о прошлых проблемах со здоровьем, она вам скажет, что преодоление всего этого было лучшим из всего, что когда-либо случалось с ней. Подумайте об этом. Что, если худшее из того, что случалось с вами, окажется лучшим из всего? Она часто говорит мне, что любит свою настоящую жизнь, и я всегда отвечаю ей, конечно, любишь, ведь ты каждый день создавала ее, не давай себе выйти из медитации. Так что ты просто должна ее любить. И вот так, пройдя через трансформацию, Анна в результате стала сверхъестественной. Она преодолела свою индивидуальность, связанную с ее прошлым, и буквально создала себе новое здоровое будущее, и ее биология подчинилась призыву нового разума. Сейчас Анна является собой живой пример истины и воплощенных возможностей. И если она сумела это, сумейте и вы. Становясь мистиком Исцеление от физических недомоганий может стать очень впечатляющей наградой за работу над собой, но эта награда не единственная. Поскольку эта книга также посвящена теме мистики, я хочу открыть ваш разум для мира реальности, столь же преобразующей, как и целительство, но работающий на ином, более глубоком уровне. Стать сверхъестественным может означать... И приятие большей осознанности себя и своего места в этом мире, а также в иных мирах. Позвольте мне поделиться несколькими историями из своей жизни, чтобы показать, что именно я имею в виду, и дать понять, что это же возможно и для вас. Однажды дождливым зимним вечером на северо-западе США я сидел на кушетке после долгого дня и слушал, как ветви высоких елей за окном шумят под порывами ветра, проходящего через хвою. Мои дети спали в своих постелях, и у меня появилась минута наедине с собой. Устроившись поудобнее, я стал обдумывать дела, намеченные на следующий день. Но составив их мысленный список, я слишком устал, чтобы думать так что просто тихо сидел несколько минут, и мой разум был пуст. Я смотрел на тени от огня в камине, танцующие по стенам, и стал погружаться в транс. Мое тело было уставшим, но разум оставался ясным. Я больше ни о чем не думал, ничего не анализировал. Я просто смотрел в пространство, пребывая в настоящем моменте. По мере того, как мое тело все больше расслаблялось, я медленно и осознанно позволял ему погружаться в сон — удерживая тем временем разум в сознании. Я не позволял вниманию остановиться на каком-либо объекте в комнате, как бы удерживая фокус открытым. Я часто играл в такую игру. Мне нравилась эта практика, потому что время от времени, если все складывалось правильно, я получал очень насыщенный трансцендентный опыт. Это было так, словно какая-то дверь открывалась где-то на границе между пробуждением, сном и обычным мечтанием, и я переживал очень ясный мистический момент. Я велел себе оставить всякие ожидания, просто держать разум открытым. Потребовалось много терпения, чтобы научиться не спешить или не поддаваться чувству фрустрации, или не пытаться вызвать что-то, а просто медленно соскальзывать в этот иной мир. В тот день я закончил статью о шишковидной железе «Эпифизия». После месяцев исследований магических производных мелатонина, который заключал в себе этот маленький алхимический центр, меня наполнила радость, когда я подумал о научном мире и мире духовном. Несколько недель подряд мой разум был поглощен размышлениями о роли сакрального секрета эпифиза в возможной связи с мистическим опытом, практиковавшимся, насколько нам известно, в большинстве древних культур. Например, в шаманских видениях коренных народов Америки, в индийском переживании, самадхи и в других подобных ритуалах, предполагающих измененное состояние сознания. Некоторые концепции, остававшиеся непроясненными в течение многих лет, внезапно открылись для меня и это вызвало во мне чувство целостности. Я подумал, что приблизился на шаг к пониманию природы перехода к более высоким измерениям пространства и времени. Вся открывшаяся информация вдохновила меня на более глубокое постижение того, что является возможным для человеческого существа. Однако я стремился познать нечто большее, и это стремление побудило меня направить сознание туда, где находился мой эпифиз. Я подумал тогда, обращаясь к своему эпифизу, «Так где же ты?» В то время, как я направил сознание к тому месту, где в моем мозге находился эпифиз, и меня медленно уносило во тьму, внезапно из ниоткуда в разуме возник отчетливый образ моей железы в виде трехмерной округлой шишки. Эта шишка имела рот, широко открытый, словно при спазме, и оттуда исходила молочно-белая субстанция. Я был шокирован отчетливостью голографического образа, но пребывал в таком расслабленном состоянии, что не стал реагировать на это, а только продолжал наблюдать. Это было так реально, я знал, что вижу свой собственный крохотный эпифиз В следующий момент прямо передо мной возникли большущие карманные часы. Такие старомодные карманные часы на цепочке, и это видение было невероятно отчетливым. Как только я устремил внимание на часы, пришла очень ясная информация. Я внезапно понял, что линейное время, в которое я верил, с конкретным прошлым, настоящим и будущим, не соответствует подлинному устройству мира я понял, что все на самом деле происходит в вечном настоящем моменте. В этом бесконечном времени существуют бесконечные пространства, измерения или возможные реальности опыта. Если существует лишь один вечно происходящий момент, тогда становится понятным, что у нас не должно быть прошлого в этом воплощении и тем более никаких прошлых жизней. Я мог видеть всякое прошлое и будущее, словно смотрел старый фильм с бесконечным числом кадров, и эти кадры были не отдельными моментами, а окнами безграничных возможностей, существующих в виде строительных лесов, простирающихся во всех направлениях вечно. Это было похоже на смотрение в два зеркала, расположенных напротив друг друга, когда видишь бесконечные пространство или измерения, отражающиеся в обоих направлениях. Чтобы понять, что я увидел, представьте, что эти бесконечные измерения находятся над и под вами, впереди и позади, справа и слева. И каждый из этих безграничных возможностей уже существует. Я знал, что могу направить свое внимание на любую из этих возможностей, и тогда на самом деле переживу этот опыт в реальности». Я также осознал, что не существую отдельно от чего бы то ни было. Я ощутил единство со всем, с каждым местом и временем. Я могу описать это только как самое знакомое, незнакомое чувство, которое когда-либо посещало меня. Эпифиз, который, как я вскоре понял, мне показывали, служит пространственными часами, которые мы можем активировать и переводить на любое время. Увидев, как стрелки часов движутся вперед и назад, я понял, что подобно машине времени, настроенной на тот или иной период, существует реальность или измерение, которое можно пережить в конкретном пространстве». Это потрясающее видение показывало мне, что эпифиз, словно космическая антенна, мог настраиваться на информацию за пределами наших физических органов чувств и подключать нас к иным реальностям, которые уже существуют в вечном моменте настоящего. Поскольку объем информации, полученный мной, казался безграничным, нет таких слов, которые могли бы полностью описать величие этого опыта. Переживание себя прошлого и будущего одновременно. Когда стрелки часов передвинулись в прошлое, измерение в пространстве и времени ожило. Я немедленно обнаружил себя в реальности, имеющей отношение ко мне лично, и, что поразительно, этот прошлый момент все еще происходил в настоящем, которое я переживал, сидя на кушетке у себя в гостиной. Затем я осознал, что нахожусь в физическом пространстве в то конкретное время. Я видел себя маленьким мальчиком, опять же, одновременно ощущая себя взрослым человеком, сидящим на кушетке. Мне ребенку было около семи лет, и у меня была высокая температура. Я помнил, как сильно любил высокую температуру в том возрасте, потому что мог погружаться глубоко внутрь себя и переживать своего рода абстрактные сновидения. Частое следствие бредовых состояний, вызываемых лихорадкой. В тот конкретный раз я находился в своей постели, укрытой по самую переносицу, и моя мама только что вышла из комнаты. Я был рад, что остался один. Как только она закрыла дверь, я каким-то образом понял, что должен сделать в точности то, что я взрослый делал у себя в гостиной, продолжительно расслаблять свое тело и пребывать где-то между сном и бодрствованием, оставаясь готовым к восприятию чего угодно. Прежде я совершенно не помнил об этом моменте детства, но, прожив его снова, увидел себя в середине ясного, осознанного сна, охватывающего возможные реальности, подобно клеточкам, на шахматной доске. Наблюдая за собой мальчиком, я был глубоко тронут тем, что он пытается понять, и удивлен, как он мог усвоить такие сложные концепции в его возрасте. В тот момент, глядя на этого мальчишку, я влюбился в него и в ту же секунду, отдавшись этой эмоции, каким-то образом почувствовал связь между той точкой во времени и той, которую я переживал в своем настоящем, в штате Вашингтон. У меня возникло ясное осознание. То, что я делал тогда и то, что делаю сейчас, происходит в одно и то же время, и эти моменты замечательным образом связаны что доля секунды любовь, которую я испытал со стороны себя настоящего, притянула того мальчика к будущему, в котором я жил сейчас. Затем мой опыт стал еще более странным. Та сцена поблекла, и снова возникли часы, я понял, что стрелки этих часов могут также двигаться вперед. Наполненные ощущением чуда без какой-либо тревоги или страха, я просто наблюдал, как часы идут вперед во времени тот же миг стоял босиком у себя на заднем дворе в Вашингтоне холодной ночью. Трудно объяснить, какое это было время, потому что все происходило той же ночью, в которую я сидел у себя в гостиной, но тот я, находившийся снаружи, был мной из будущего в этом настоящем. Опять же, слов здесь недостаточно, но единственное, что я могу сказать об этом опыте — Это что, будущая личность по имени Джо Диспенза, чрезвычайно изменилась. Я был более развитым и чувствовал себя потрясающе. На самом деле я пребывал в эйфории. Я был таким сознающим, или, лучше сказать, в качестве той личности, я такой сознающий. Говоря «сознающий», в кавычках, я подразумеваю «сверхсознательный», в кавычках, как если бы все мои чувства были развиты на сто процентов. Все, что я видел, трогал, чувствовал на запах, вкус и слух, было усилено. Мои чувства были настолько развиты, что я прекрасно сознавал все вокруг себя и всему уделял внимание, желая полностью прожить этот момент. И благодаря такому возрастанию осознанности повысился и уровень моего сознания и, как следствие, энергии. Ощущая наполненность этой энергией, я одновременно почувствовал себя более сознающим все, что переживал. Я могу описать это чувство только как продолжительную, незыблемую, высокоорганизованную энергию. Это было ничуть не похоже на химические эмоции, которые мы, люди, обычно испытываем. На самом деле в тот момент я знал, что просто не мог испытывать обычные человеческие эмоции. Я развился за их пределы. Однако я чувствовал любовь, хотя это была более развитая форма любви, не химическая, но электрическая. Я словно горел, страстно влюбленный в жизнь. Я ощущал невероятно чистую форму радости. Я ходил кругами у себя во дворе без обуви и куртки посреди зимы, и ощущение холода приносило мне острое удовольствие. Я не думал о том, насколько холодна земля у меня под ногами, Мне просто нравилось, что ноги касаются замерзшей травы, и я чувствовал сильную связь и с этим чувством, и с травой. Я понял, что если бы задействовал типичные мысли и суждения, которые в нормальном состоянии могли возникнуть у меня насчет холода, это породило бы ощущение полярности, разделив переживаемую мной энергию. Если бы я высказал суждение я потерял бы чувство целостности». Потрясающее чувство насыщения энергии, переживаемое мной в теле, намного превосходило в своем величии условия внешней среды, то есть холод, и в результате я без усилий пылко принял холод. Это была просто жизнь. На самом деле это было так приятно, что я не хотел, чтобы этот момент закончился. Я хотел, чтобы он длился вечно». Я шагал по саду в качестве этой улучшенной версии себя, обладая силой и знанием. Я чувствовал огромную энергию и спокойствие, и при этом меня переполняли радость существования и любовь к жизни. Шагая через сад, я намеренно прошелся по большим базальтовым колоннам, лежащим на боку, сложенным, точно огромные ступени, чтобы на них можно было сидеть у костра. Я испытывал любовь к этому хождению босиком по каменным глыбам. Я поистине восхищался их величием. Прошагав еще немного, я приблизился к фонтану, который сам же построил, и улыбнулся, вспомнив, как мы с братом создавали это чудо. Внезапно я увидел крохотную женщину в сияющей белой одежде. Она была не больше двух футов и стояла чуть позади фонтана, вместе с другой женщиной нормального роста, одетой также и излучающей свет. Вторая женщина стояла чуть позади, наблюдая, как если бы она охраняла крохотную женщину. Когда я посмотрел на крохотную женщину, она повернулась ко мне и взглянула мне в глаза. Я почувствовал еще большую энергию любви, словно она посылала ее мне. Даже будучи более развитой версией себя, я осознал, что никогда не испытывал ничего подобного раньше. Чувства целостности и любви усилились в геометрической прогрессии, и я подумал — Ух ты! А есть ли большая любовь, чем та, что я испытывал несколько секунд назад? Это была вовсе не романтическая любовь. В ней было больше от этой будоражащей, заряжающей электричеством энергии, и она была пробуждена изнутри меня. Я знал, что она признавала, что внутри меня действительно была еще большая любовь, которую можно испытать. Я также знал, что она была более развита, нежели я. Когда я почувствовал это электричество, оно передало мне сообщение взглянуть в направление окна кухни, и я тут же вспомнил, зачем был там. Я повернулся и взглянул на кухню, где мое настоящее «я» за несколько часов перед тем, как пойти на кушетку отдохнуть, занималось мытьем посуды. Я улыбнулся с заднего двора. Я так любил его. Я видел его искренность. Видел его борьбу, видел его страсть, видел его любовь, видел, как занят его разум, как всегда пытающийся согласовать отдельные концепции в нечто осмысленное. И среди прочего я увидел кое-что из его будущего. Как счастливый родитель я гордился им и не испытывал ничего, кроме восхищения к тому, кем он был в тот момент. Чувствуя это интенсивное возрастание энергии, я внезапно заметил, как он перестал мыть посуду, подошел к окну и стал осматривать двор. Будучи собой будущим, я мог восстановить в памяти тот момент в жизни себя настоящего, и я вспомнил, что действительно перестал мыть посуду и выглянул в окно, поскольку ощутил спонтанное чувство любви у себя в груди и почувствовал, что за мной наблюдает кто-то снаружи. Я также вспомнил, что пока мыл стакан, подался вперед, чтобы уменьшить отблеск в окне от света потолочной лампы и несколько минут всматривался в темноту, прежде чем вернулся к своему занятию. Мое будущее «Я» делало со мной настоящим то же, что прекрасная лучезарная дама сделала со мной за несколько моментов до того. Теперь я понял, зачем она была там. И как в прошлой сцене с ребенком, любовь, которую мое будущее «Я» испытывала ко мне настоящему, каким-то образом соединила меня со мной будущим. Мое будущее «я» было там, чтобы позвать меня настоящего в грядущее, и я знал, что именно любовь сделала возможной эту связь. Более развитая версия «меня» обладала этим чувством знания. Парадокс в том, что все это был «я», живущий в одно и то же время. На самом деле существует бесконечное число «меня», Не просто один из прошлого, один в настоящем и один в будущем. Есть столько возможных меня в мире бесконечности, и бесконечность тоже не одна, их множество. И все это происходит в вечном сейчас. Когда я вернулся в физическую реальность, какой мы ее знаем, такую блеклую по сравнению с миром из другого измерения, в котором я побывал только что, Моей первой мыслью было «Ух ты, мое видение реальности такое ограниченное!» Богатый внутренний опыт дал мне ясное понимание, что мои убеждения, то есть то, что, как мне казалось, я знаю о жизни, Боге, себе, времени, пространстве и даже о том, что возможно испытывать в этом бесконечном мире, были такими ограниченными, а я даже не осознавал этого до недавнего момента. Я понял, что был словно младенцем, столь малое понимание, насколько велико то, что мы называем реальностью. Я понял впервые в жизни, без страха и тревоги, что означает неведомое в кавычках. И я знал, что уже никогда не буду прежним. Уверен вы в состоянии представить, что когда случается что-то подобное, и вы пытаетесь объяснить это своей семье и друзьям, В ответ вы слышите, что у вас что-то не в порядке с головой, и я не решался рассказать об этом кому бы то ни было, хотя бы потому, что у меня не было подходящих слов для описания этого опыта, и я не хотел сглазить это, боясь, что больше такого не повторится. Несколько месяцев я был совершенно захвачен обзором всего этого процесса, который, как я думал, мог породить такой опыт». Я также был мистически озадачен концепцией времени и не мог перестать думать об этом. Помимо сдвига парадигмы о вечном моменте во времени, я обнаружил кое-что еще. После трансцендентного события этого вечера, вернувшись в трехмерный мир, я осознал, что весь мой опыт занял около десяти минут. Я только что пережил два насыщенных события, которые должны были занять гораздо больше времени, чтобы все это успело произойти. Такое растяжение времени только разожгло мой интерес к тому, чтобы с большей самоотдачей исследовать произошедшее со мной. Как только я понял «больше», я стал надеяться на возможность снова воспроизвести этот опыт. Несколько дней после того знаменательного вечера Центр моей грудной клетки оставался наэлектризованным так же, как тогда, когда прекрасная крохотная женщина активировала что-то во мне. Я продолжал думать, как это чувство может все еще сохраняться во мне, если произошедшее не было реальным. Направляя внимание на центр грудной клетки, я отмечал, что это чувство усиливается. Можно понять, что в тот период я был не заинтересован в каком-либо социальном взаимодействии, поскольку люди и условия во внешнем мире отвлекали меня от особого ощущения в моем внутреннем мире, и оно сглаживалось. Со временем оно и сгладилось полностью, но я не прекращал думать о том, что всегда можно раскрыть в себе больше любви и что энергия, которую я воспринял в том мире, все еще живет во мне». Я хотел снова активировать ее, но не знал, как. Хотя я пытался снова и снова повторить этот опыт, долгое время ничего не получалось. Теперь я понимаю, что ожидание того же результата в сочетании с фрустрацией от попыток заставить это произойти — худшая комбинация для создания очередного мистического опыта, да и вообще чего угодно. Я затерялся в самоанализе, пытаясь вычислить, как все случилось и как заставить это произойти снова. Я решил добавить несколько новых подходов. Вместо попыток пересоздать этот опыт в вечернее время, я решил просыпаться пораньше и медитировать, поскольку уровень мелатонина выше всего между 1.00 и 4.00, а его мистические производные являются теми субстанциями, которые отвечают за возникновение осознанных сновидений, Я решил практиковать внутреннюю работу ранним утром. Прежде чем рассказать, что случилось потом, попрошу вас иметь в виду, что у меня в жизни тогда было необычайно трудное время. Я пытался решить, стоит ли мне продолжать преподавать. Я пережил довольно много хаоса в своей жизни после того, как появился в документальном фильме 2004 года «Так что же мы знаем?» Я подумал о том, чтобы оставить общественную деятельность и жить проще, Это казалось настолько легче просто уйти. Проживая прошлое воплощение в настоящем моменте. Одним утром, примерно через полтора часа после начала медитации в положении сидя, я, наконец, прилег. Я положил подушки под колени, чтобы не заснуть слишком быстро, позволяя себе пребывать между бодрствованием и сном. Я лег и направил внимание на то место, которое занимает в моей голове эпифиз. Но на этот раз, вместо того, чтобы пытаться заставить что-то произойти, я просто расслабился и сказал «Будь что будет». По-видимому, это было магической фразой. Теперь мне известно, что это значит. Я подчинился, сошел с дороги, отказался от какого-то конкретного результата и просто открылся навстречу возможностям. В следующий момент я осознал себя человеком плотного сложения в какой-то очень жаркой местности, словно где-то в районе Греции или Турции. Ландшафт был скалистым, земля сухой, а каменные здания, напоминавшие греко-римские времена, были опоясаны множеством маленьких навесов из ярко раскрашенной ткани. На мне была цельная одежда из мешковины, спадавшая с плеч до середины бедер, подвязанная на поясе толстой веревкой. На ногах я носил сандалии со шнурками, обвязанными вокруг голеней. У меня были густые вьющиеся волосы и крепкое тело. Плечи мои были широкими, а руки и ноги — мускулистыми. Я был философом и давним последователем какого-то харизматического лидера. Я был одновременно собой в этом облике и собой настоящим, направившим пристальный взгляд на то конкретное место и время. И опять-таки я обладал гораздо большей сознательностью, чем обычно. Я был сверхсознательным. Все мои чувства были обострены, я очень ясно сознавал происходящее. Я чувствовал знакомый запах своего тела и мог попробовать на вкус соленый пот на своем лице. Мне нравился этот вкус. Я ощущал устойчивость своего коренастого крепкого тела, а также сознавал глубокую боль в правом плече, но она не захватывала мое внимание. Я видел ясное голубое небо и сочные цвета зеленых деревьев и гор, словно находящихся в кислотном мире. Я слышал крики чаек в отдалении и знал, что нахожусь вблизи большого водоема. Я был паломником, своего рода миссионером. Я путешествовал по стране, распространяя философию, которую изучал всю свою жизнь. Я был учеником великого мастера, которого глубоко любил за работу, терпение и мудрость, которыми он одаривал меня много лет. Теперь пришло время и мне принять посвящение нести послание, которое изменит умы и сердца людей. Я знал, что послание, распространяемое мной, противоречит современным верованиям и что правительство и религиозные лидеры настроены против меня». Главное послание философии, которое я изучал, должно было освободить людей от всяческих обязательств перед чем-либо или кем-либо, кроме них самих. Эта философия также была призвана побуждать отдельных личностей к демонстрации свода принципов, которые давали им силу жить более насыщенной и значительной жизнью. Я был страстно захвачен этим идеализмом и день за днем стремился жить в согласии с его доктринами. Конечно, мое послание упраздняло религию и отрицало власть правительства, обещая взамен освобождение от физических и душевных мучений. Когда эта сцена ожила, я понял, что только что обращался к толпе в относительно многолюдной деревне. Собрание как раз начало расходиться, когда внезапно сквозь людские массы ко мне протиснулись несколько человек, собираясь арестовать меня. Не успев ничего предпринять, я был схвачен. Я знал, что у них все как следует продумано. Если бы они начали движение, пока я говорил с толпой, я бы их заметил. Они все точно рассчитали. Я сдался без сопротивления, и они отвели меня в тюрьму и оставили в камере одного. Запертый в тесной каменной камере с узкими прорезями вместо окон, я сидел на полу, осознавая свою судьбу». Ничто из того, что я делал, не могло подготовить меня к тому, что должно было произойти. Спустя два дня меня отвели в центр города, где собралось несколько сотен человек. Многие из них еще совсем недавно слушали мое учение, но сейчас они собрались в предвкушении суда надо мной и намечавшейся пытки. Меня разделили до нижнего белья и привязали к большой горизонтальной каменной плите с глубокими желобами по углам, в которых помещались веревки. На концах веревок были металлические наручники, надетые на мои запястья и лодыжки. И тогда началось. Человек, стоявший слева от меня, начал поворачивать рычаг, и каменная плита поднялась из горизонтального положения в более вертикальное. По мере того, как плита поднималась, веревки растягивали мои конечности все сильнее. Когда угол наклона достиг примерно 45 градусов, началась настоящая боль. Кто-то вроде судьи прокричал мне вопрос, собираюсь ли я продолжить учить свои философии. Я не удостоил его ни ответом, ни взглядом. Тогда он отдал приказ палачу крутить рычаг дальше. В какой-то момент я отчетливо услышал треск и щелчки в своих суставах. Я видел выражение своего лица, перекошенного болью. Это было все равно, как смотреть на себя в зеркало. Я полностью сознавал, что на той плите был я сам. Теперь металлические наручники на руках и лодыжках врезались мне в кожу, и она горела. Полилась кровь. Одно плечо вышло из сустава, и я скривился и застонал от боли. Мое тело дергалось в конвульсиях, пока я пытался противодействовать натяжению веревок, выгибаясь и напрягая мускулы. Расслабить мускулы было немыслимо Внезапно я услышал судью, снова задающего мне тот же вопрос, собираюсь ли я и дальше учить своей философии. Я подумал. Я соглашусь прекратить учение а затем, когда они отпустят меня с этой публичной пытки, просто начну по новой. Я понимал, что так было бы правильно. Это удовлетворило бы судью и прекратило мою боль и предотвратило смерть, позволив мне и дальше продолжать свою миссию. Я медленно покачал головой и ничего не сказал. Судья стал требовать, чтобы я произнес отречение, но я молчал. Тогда он сделал быстрый знак моему мучителю повернуть рычаг дальше. Я взглянул вниз на этого человека, намеренно собиравшегося усилить мои мучения. Я увидел его лицо, и когда мы взглянули друг другу в глаза, я, наблюдатель, сразу же узнал в этом человеке кое-кого из своей настоящей жизни, жизни Джо Диспензе. Это был тот же человек, но в другом теле. Что-то щелкнуло во мне, когда я увидел эту сцену. Я понял, что этот мучитель все еще продолжает терзать людей, и меня, в числе прочих, моей текущей инкарнации. Я понял его роль в моей жизни. Это было до странности знакомое чувство узнавания, и все вдруг обрело смысл. Когда плита поднялась дальше, мой позвоночник хряснул, и я стал терять контроль над телом. В тот момент я сломался. Я завыл от ослепляющей боли и ощутил глубочайшую тоску, охватившую все мое существо. Затем рычаг повернули в обратную сторону, и плита быстро вернулась в горизонтальное положение. Я лежал, сотрясаясь всем телом в тишине. Затем меня оттащили обратно в камеру и оставили лежать в углу. Три дня передо мной мелькали сцены пытки. После такого унижения я больше никогда не смог бы выступать на публике. Сама мысль о том, чтобы вернуться к своей миссии, вызывала такой грубый протест во всем моем теле, что я оставил всякие мысли об этом. Одну ночь меня выпустили, и я незаметно ушел, понурив голову от стыда. Я больше не мог смотреть в глаза людям, я чувствовал, что не справился со своей миссией. А остаток своей жизни я провел в пещере у моря, ловя рыбу и живя в молчании отшельником Глядя на участь этого несчастного, его выбор скрыться от мира, я понял, что это было посланием мне. Я понял, что в своей настоящей жизни не могу снова исчезнуть и спрятаться от мира, и что моя душа хотела, чтобы я увидел, что должен продолжать свою работу. Я должен был приложить усилия, чтобы встать и принять послание, и больше никогда не уклоняться от превратностей судьбы. Я также понял, что вовсе не проиграл, Я сделал все наилучшим образом. Я знал, что молодой философ продолжает жить в вечном моменте настоящего в виде мириад возможных меня, и что я могу изменить свое будущее и его тоже, если никогда не буду бояться жить ради истины вместо того, чтобы умирать за нее. У каждого из нас есть мириады возможных инкарнаций, существующих в вечном моменте настоящего, ожидая, пока мы обнаружим их. Когда раскроется тайна нашего «я», мы проснемся и поймем, что мы не линейные существа, проживающие лидейную жизнь, но многомерные сущности, живущие многомерной жизнью. Красота бесконечных возможностей, ожидающих нас, состоит в том, что единственный способ изменить эти варианты будущего — это измениться самим в вечном моменте настоящего.